Глава 3 но «Ну все, все. На сегодня хватит. Отмахнулся Сашнин от навязчивых и всегда в худую погоду длинных и мрачных воспоминаний. В предчувствии избиного тепла он поежился, передернул плечами, словно бы стряхивая мокро и прах от дум своих. Погладил себя по лицу рукой и прибавил шагу. У него хотя и было в квартире паровое отопление, но плита тоже осталась от доисторических времён. Хорошее, доброе сооружение — плита. Он её подтапливал дровишками, которые ему по старой дружбе осенями сваливал с телеги у дровяника лавря-казак. Сейчас растопим печку, супчику спроворим, чайку покрепче заварим. Бог с ней, с жетухой этой неловкой, с погодой гадкой, с проклятой болей в плече. Жизнь она все-таки, в общем-то, ничего. В ней то клюет, то не клюет. Сашнин улыбнулся, вновь увидев наяву дядю Пашу с метлой во дворе, с достоинством топающую домой лошадку лаври казака. Даже мотивчик засвистел из фильма «Следствие ведут знатоки» и промурлыкал выразительнейший текст, популярный не только среди милиции, но и среди гражданского населения песни «Если что-то где-то почему-то у кого-то». Чем, видимо, и раздражил компанию из трех человек, расположившуюся в их доме под лестницей пить вино, поставив бутылку на отопительную батарею. И что они все троицами-то? чем объяснить активность этого числа. Из новых жилищ со станции в укромный уголок под прелую лестницу старого доброго дома номер семь зачистили любители побеседовать. Свинячили под лестницей, блевали, дрались. Иные и спали здесь, прижавшиеся к ржавой батарее, сочащиеся тихим паром, отчего подгнили и подоконник, и пол. И пол под батареей. Одного из троих Сашнин вспомнил, бывший игрок футбольной команды «Локомотив», сперва местный, потом столичный. Когда столичный «Локомотив», потерпев крушение, ахнулся в первую лигу, земляк явился доигрывать спортивную карьеру в родном городе. Соседи, в первую голову бабка Тутышиха, ныли. — Лёш! «Наведи ты порядок под лестницей! Разгони, Кирюшников! я нету!» Но ему поднадоело на службе возиться со всякой швалью. Устал он от нее. И психовать, нарваться на нож или на драку не хотелось. Да нарывался. Однако все равно придется разгонять пьянчук. Народ требует. «Но на сегодня мне хватит впечатлений», — решил Леонид, — да вспомнились к месту слова знакомого тюремного парикмахера «Усю шпану не переброешь!» И когда, приподняв изуродованную ногу, опираясь на перила свободной рукой, с детства натренированно взлетел он сразу на пол лестницы и услышал из-под лестницы «Эй ты, Соловей! Хиль, Эдуард! Кто здороваться будет?» «Ничего не вижу, ничего не слышу» — продекламировал себе и, приволакивая ногу, двинулся дальше, выше, в жилье, в свой спасительный угол. Но едва сделал шаг или два, как услышал за собой погоню. Старые ступени родного дома он различал по голосам, как пианист-виртуоз, свой редкостный рояль. Ступени звучали напористо и расстроенно. Услышал он ушами, почувствовал спиной — А спина у настоящего милиционера должна быть, что у детдомовца, очень чуткая и с глазами. Его обогнал и заступил дорогу домой парень с роскошной смолиной шевелюрой в распахнутом полушубке с гуцульским орнаментом по подолу, бортам и обшлагам. — Тебя спрашивают, физкультурник, кто здороваться будет? Кавалер в дубленке с красными прожилками в вялых глазах предосенняя ягода, от нехватки солнца, плесневеющая в недозрелом виде, переваливал во рту жвачку, локтем навалившись на перила. Лестница в доме номер семь рассчитана не на крестный ход, на малый и нежирный народ она рассчитана. Когда хоронили тетю Лину, поднимали гроб над изрезанными складками-перильцами так высоко, что покойница едва не чертила остреньким носом по прогнувшейся вагонке потолочного перекрытия. Леонид поморщился от боли в ноге, от душу рвущего видения, так не кстати его настигающего. — Здравствуйте, здравствуйте, орлы боевые! — согласный и даже чуть заискивающий произнес Сашнин, по практике ведая, что таким-то вот тоном как раз и не надо было разговаривать с воинственно настроенными гостями. Но так устала и ныла нога, так хотелось домой, остаться одному, поесть, полежать, подумать. Может, плечо отпустит, может, душа перестанет скулить. «Какие мы тебе, орлы!» — суровым взглядом уперся в него и выплюнул жвачку под лестницу парень. «Ты почему грубишь?» Он распахнул модную дубленку, сделался шире, разъемистей. Интересно, где он отхватил такой шабур? Вроде бы женский. Дорогой, небось, не давая себе завестись, отвлекался Сашнина. «А ну, сейчас же извинись, скотина!» — выступил из-под лестницы футболист. «Совсем разбаловался! Людей не замечаешь!» За футболистом с блуждающей улыбкой стоял Мужик, не мужик, подросток, не подросток, По лицу старик, по фигурке подросток, Матерью недоношенный Жизнью, детсадом и школой недоразвитый Но уже порочный В голубом шарфике и сам весь голубенький, бескровный, внешне совсем не похожий на только что вспомнившегося Кеннеря и все же чем-то неуловимо напоминающий того убийцу, рыбьим ли прикусом губ, ощущением ли бездумной и оттого особенно страшной мстительной власти. Он по синюшному лицу и по синюшной стриженной голове определил Сашнин только что с режима. Давно не вольничал, давно не пил» недоносочек, захмелел раньше и больше напарников. Барачного производства малый, плохо в детстве кормленный, слабосильный, но, судя по судачьему прикусу сморщенного широкого рта, до потери сознания психопаточный. За пазухой у него нож. Не переставая плыть в бескровной рыбьей улыбке, он непроизвольно сунул одну руку в карман куртки, Другой нервно в предчувствии крови теребил шарф. Самый это опасный тип среди трех вольных гуляк. — Спокойно, — сказал себе Сашнин, — спокойно. Дело пахнет керосином. — Ну что ж, извините, парни, если чем-то вас ненароком прогневил. — Что это за ну что ж? Кавалер с бакенбардами в гуцульском бабьем полушубке напоминал сошнину обильным волосом, барственной усмешечкой, избалованного харчем публикой танцорками певца из модного варьете. Умственные и сексуально переразвитые девки бацали в том варьете в последней стадии одеяния. Одни в гульчиках, другие в колготках — Да и это связывало их творческие возможности, и не будь суровых наших нравственных установок, они и это все поскидывали бы, и еще выше задирали бы лосиные длинные ноги, изображая патриотический танец под названием «Наш подарок Баму». Певец же мужественным басом расслабленно завывал в латых телодвижением. «Ты моя мелодия». С ног до головы излаженный под боготворимого среди недоумков солиста кавалер на лестнице хотел острых ощущений. Остальное все у него было для удовольствия жизни. За шикарной прической — оскорбительный плагиат с гусара-героя и поэта Давыдова. В модном полушубке с грязными орнаментами, в как бы понарошке мятых вельветовых штанах с вызывающей светящейся оловянной пуговицей почти на пупе — засаленным засаленном махеровом и в грязновато-алой водолазке, оттеняющей шею, покрытую как бы выветренной берестой. Во всем, во всем уже была не то, чтобы слишком ранняя, как говорил поэт, усталость, непромытость была, затасканность. — Вот запушение лица все и начинается, — вспомнился начальник Хайловского РОВД — Алексей Демидович Ахлюстин — добрейший души человек, неизвестно когда, как и почему попавший на работу в милицию. — Извиняйся как следует, четко, отрывисто, внятно. — Испортить эту экзотическую харю, что ли, — подумал Сашнин. — В сетке бутылка с молоком, банка с компотом. Око за око, зуб за зуб — подлость за подлость, да? Да, да, однако далеко мы так зайдем. И молоко жалко на эткую погонь тратить, и цыпушку жалко, она, бедная, и так воли не видела, не оформилось ее молодое инкубаторское тело до плотской жизни, и этакой ты невинной птичкой, да под такой развратной рожей. Сошнину удалось отвлечься. Он унял в себе занимающийся дрожь, стоя в полоборота, чтоб парня видеть, если бросится и тех внизу из поля зрения не выпускать. Ждал, что будет дальше. Более других его занимал футболист. Во-первых, ему за тридцать. Пора, как говорится, и мужчиной стать. Во-вторых, он должен знать сошнина. Но футболист и отруду-то мало памятлив. По случаю возвращения в родную команду... Запился и родимой матушке видать, не узнавал. А может, виделся ж не на в форме. Милицейская же форма шибко меняет человека и отношение к нему. Лишь краткое замешательство потревожило налитый злобой взгляд футболиста, так и не простившего человечество за то, что локомотив вышибли в перволижники на окраину Москвы, в Черкизово, где, несмотря на уютный стадиончик, бывает болельщиков от одной тысячи и до двухсот душ, прячущихся с выпивкой на просторных трибунах. Отсюда тебе и навар, и наградные, и слава, и почет. Да еще это неблагодарное в футболе ремесло — защитник. Из лексикона лагерных языкотворцев ему скорее подходило «стопор» — «стопорило», «кайло» — «рубило», «секач», «колун», «обух», но лучше всего — Пихальщик, который не пускал к воротам честных смелых ребят, нападающих, бил их бутсы в кость, стягивал с них трусы и майки, валил на наземь, получая лютое удовольствие от вопля поверженного противника. «Да-да!» — поторопил футболист-пихальщик, косым грузным взглядом давя противника. «Не лезь в офсайт, не то получишь гол в рыло!» «Может, его на этом модном галстуке повесить?» — посоветовался с собутыльниками кавалер и, зацепив пальцем, брезгливо выбросил галстук сошнина наружу, меж съежанных бортов поношенного форменного плаща. На фоне дряхлой лестницы, в посерелой, исцарапанной звездки стен дома с обнажившимися лучинками и гвоздями, и галстук... И обладатель его выглядели нелепо. Так смотрелся бы здесь, в их трудовом жилище, золотой канделябр из роскошного Петродворца. — А может, не надо, парни? — запихивая лаковый галстук обратно под плащ, пальцами начавшими дрожать, произнес Сашнин все еще сдержанным, даже чуть просящим голосом. — Чего не надо? — Куражится. Сашнин увидел, как, отметая лохмами обивки сор, пыли, окурки, приоткрылась справа по спуску лестницы дверь. В нее высунулся круглый нос и засветился круглый глаз бабки Тутышихи. Сашнин вытаращил глаза, и бабка поспешно прикрыла дверь. — Чего ты сказал? Чего ты сказал? — футболист-пихальщик, распаляясь от праведного гнева, двинулся вверх по лестнице. «Пеночник! Овсайдник! Ядьте!» Недавний зэк все плыл в улыбке, но уже расторможенный, с поводка спущенный, сожалеющий, качая головой. «Сам виноват. Чего тебе стоило попросить прощения?» Одной рукой он перебирал по барьеру, тащась за футболистом, почти его заслонившим. Другой ловил язычок у нагрудного замочка, чтобы вынуть ножик. Откуда это в них? Откуда? Ведь все трое вроде из нашего поселка, из трудовых семей, все трое ходили в садик и пели «С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки». В школе счастье — это радостный полет, счастье — это дружеский привет, счастье. В ВУЗе или в ПТУ друг всегда уступить готов, Место в шлюпке и круг. Втроём на одного. В общем-то, в добром, древнем, никогда не знавшем войн и набегов русском городе. «Стойте, парни!» — властно скомандовал Сашнин. Бабка Тутышиха опять высунулась в дверь, и он снова вытаращился на нее. Чуткий к опасности Мурка мгновенно обернулся но ничего пугающего не заметил. Бабка успела притворить дверь. Тем временем Леонид повесил сетку на выступ бруса и стал спиной к нему так, чтобы видно было нападающих и внизу, и вверху. «Ах, вы добрые молодцы! Трое на одного, да еще на хромого! Былинные храбрецы! Илья Муромец, Микула Селянинович да лёша Попович! Давайте по былинному силу расходовать!» — Как это? — На работе. — На какой? — Тротуары чистить. — Издеваешься, гад! — взоревел модник и бросился сверху на жертву лохматым зверем. Сашнин чуть прогнулся и перебросил парня через себя с таким расчетом, чтобы он смел с лестницы собутыльников. Но тот уронил лишь рахитного от рождения урку. Футболист устоял на ногах однако был ошеломлён. Не давая гулякам опомниться, Леонид прыжком миновал футболиста, двумя ударами свалил модника на грязный пол, отбросил лурку к батарее, уже не владея собой. Микстуры, уколы, антибиотики, разные всякие идиотики, изматывающие дежурство, погони, схватки, ночное литворчество сказались. Раны сказались. Чужая в него влитая кровь сказалась. Сороквасова это! задавленно хрипя он вогнал кулаком футболиста под лестницу размазывал его по стене вступайтесь за друга подонки вступайтесь же за друга какой он нам друг какой друг прячусь за спину урки твердил кавалер и что-то вспомнив толкнул урку в спину по бараньье заблажив геха режь! на смерть режь Геха послушно сунул руку за пазуху, но вынуть нож ему сашнин не дал, коротким ударом в сплетение вышиб из него дых, и когда Урка, охнув, согнулся, поддел его встречным, отправив к заплеванному мутному окну. Урка ударился головой в батарею, запищал что-то, как крашеный праздничный шарик, из которого пошел воздух, и как шарик же смялся, усох, свернулся синим комочком на полу. Футболист не оказывал никакого сопротивления, бить его было неинтересно. Но Сашнин так осверепел, что остановиться уже не мог, и то ли притворившегося, то ли в самом деле вырубившегося футболиста кинул к батарее в кучу суркой, а сам шарил глазами что-то рыча. Модник ослаб, Раскинув руки и вылупив глаза, сидел на полу, вжимался в угол, в дерево, в позы забитый грязной, остистой паклей. «Не буду, не буду, дяденька!» «Дяденька!» — визжал кавалер, закрываясь рукавом лопнувшего под мышкой полушубка. Обнажилась сиреневого цвета овчина. От носки или для моды это крашеная И овчинка эта словно бы снятая с игрушечного медвежонка, внезапно заставила Сашнина опомниться. Он продохнул раз, потом еще раз, с удивлением поглядел на кровавые слюни распустившегося молодца, вынул его из угла, будто мышонка из мышеловки, за воротник полушубка подтащил к выходу и пинком вышиб на улицу с деревянного бороздкой протоптанного крылечка весь еще раз, поганка!» Долго потом стоял Леонид возле лестницы, не зная, куда себя девать, что делать. Бабка Тутышиха снова приоткрыла дверь. «Давно бы так, а то ходят!» «Тебя тут только и не хватало!» Провал, затемнение. Все же болен еще и слаб нервами. смятение в душе, не устройство. И срамцы эти еще на рожон лезут. Вспомнив про сетку, Леонид вышел на лестницу. Сетка висела на месте. Перегнувшись, заглянул вниз. Под батареей темнела лужа воды, может, и крови. Блестело что-то, догадался — Нож спустился, подобрал тупой, под кинжал излаженный тесак, которым бабушка или кто еще из старших родичей Урки щипали лучину, рубили проволоку. Настоящий финарь Урка не успел еще выточить или тайком купить. Возвратившись в квартиру, нашел заделье. Позвонил в железнодорожное отделение милиции. Дежурил... Федя Лебеда — сокурсник по училищу и напарник по работе. Бывшей работе. «Федя, я тут дрался. Одному герою башку об батарею расколол. Если чё, не искали, чтоб. Злодей я. Ты с ума сошёл? Их надо было побить, Федя. Надо, надо. Как не надо? Да за них, за поганцев, затаскают». Сашнин повесил трубку, посмотрел на руки. Руки все еще дрожали. Казанки сбиты. Стал мыть руки под краном и ровно бы задремал над раковиной. Чувство усталой, безысходной тоски навалилось на него. С ним всегда так, с детства. При обиде, несправедливости, после вспышки ярости, душевного потрясения. Ни боль, ни возмущение, а пронзительное. Все подавляющая тоска овладевала им. Все же по природе своей он мямля, да еще бабами воспитанный. Ему бы не в милиции трудиться, а как матери и тетке в конторе сидеть, квитанции подшивать и накладные выписывать. Если уж в милиции, то на месте дяди Паши территорию мести. А кто рожден для милиции, для воинского дела? Не будь зла в миру и людей его производящих, ни те, ни другие не понадобились бы. Веки вечные, вся милиция, полиция, таможенники и прочее, прочее существуют человеческим недоразумением. По здравому разуму уже давно на земле не должно быть ни оружия, ни военных людей, ни насилия. Наличие их уже просто опасно для жизни. Лишено всякого здравого смысла. А между тем, чудовищное оружие достигло катастрофического количества, и военная людь во всем мире не убывает, а пребывает. Но ведь предназначение и тех, что надели военную форму, военный мундир, было, как и у всех людей, рожать, пахать, сеять, жать, создавать. Однако выродок ворует, убивает, мухлюет, и против зла поворачивается сила, которую доброй тоже не назовешь, потому как добрая сила только созидающая, творящая. Та, что не сеет и не жнет, но тоже хлебушек жует, да еще и с маслом, да еще и преступников кормит, охраняет, чтобы их не украли, да еще и книжечки пишет, давно потеряла право называться силой созидательной, как и культура, ее обслуживающая. Сколько книг, фильмов, пьес о преступниках, о борьбе с преступностью, о гулящих бабах и мужиках, злачных местах, тюрьмах, каторгах, дерзких побегах, ловких убийствах. Есть, правда, книга с пророческим названием «Преступление и наказание». Преступление против мира и добра совершается давно. Наказание уже не за горами — Никакой милиции его не упредить, Всем атомщикам руки не скрутить, В кутузку не пересадить, Всех злодеев не переброешь. Их много, и они сила, Хорошо защищенная. Беззаконие и закон для некоторых мудрецов Размыли дамбу, Воссоединились и хлынули Единой волной на ошеломленных людей — растерянно и обреченно ждущих своей участи. Говорят, «понять» — значит простить. Но как и кого понять? Кому и чего прощать? Настоящие преступники — не крыночные блудни, не двурушники, что лебезят перед бугром, кусочничают, считая себя невинно осужденными — тянутся и трясутся перед конвоиром, а ночами точат нож, делают из полиэтиленового мешка насос и, выменив за пайку старую иглу, вгоняют в себя всякую дурманющую дрянь, курят коноплю до того, чтобы помутился разум. Нет, не они. А в переходном возрасте, которого видел на торфе Сашнин, стронул его с места своей моралью и жизненной программой. Подтянутый, с селенкой в руках и в характере, вор в законе, честно достукивающий срок, что по выходе на свободу тут же приступит к своим основным обязанностям — подламывать магазины, чистить склады и квартиры, завяжется интересное дело, косануть выручку, ограбить инкассатора, обобрать богатого фраера. Кто-кто о вор безработицы не ведает. Так вот тот ворюга открыто издевался над журналисткой из назидательно-воспитательного журнала, которую сопровождал наторф Сашнин, как человек, имеющий дело с пером. Словно с луны свалившись, журналистка всему удивлялась и верила особенно восторженно в перевоспитавшихся, осознавших свою вину, устремленных к стерильно чистой и честной будущей жизни. С ними она беседовала по душам. — Вот вы, — обратилась она к деловито-спокойному, цену себе знающему зеку, — вот вы грабили людей, обворовывали квартиры. Думали ли вы о своих жертвах? — Начальник, — усмехнулся зек, обращаясь к Сашнину, — ты зачем меня обижаешь? Я достоин более тонкого собеседника. — Но ты все-таки ответь, ответь. А то мы посчитаем, что виляешь. — Я? — «Виляю! Еще раз обижаешь, начальник!» И с расстановкой, дожидаясь, чтобы журналистка успела записать объяснение, валил откровенность свою. «Если б я умел думать о жертвах, я б был врачом, агрономом, комбайнером, но не вором. Записали?» «Так, дарю вам еще одну ценную мысль. «Если б не было меня и моей работы, им, — показал он насошнена, — и им, и им, и им, — тыкал он пальцем на сторожевые будки, на здание управления колонии, на дом культуры, на баню, гараж, на весь поселок, — всем им нечего было бы кушать. Им меня надо беречь пуще своего глаза, молиться, чтоб воровать ненароком не бросил». С этим все ясно. Этот весь на виду. Его будут перевоспитывать, и он сделает вид, что перевоспитался. Но вот как понять ПТУшников, которые недавно разгромили в веське, приготовленной к сдаче, жилой дом? Сами на нем практику проходили, работали и сами свой труд уничтожили. В Англии, читал Сашнин, громят уже целый город. Неподалеку от задымленного промышленного Бирмингема Был построен город-спутник, в котором легче дышать и жить. И вот его-то громят жители, и кабы только молодые. На вопрос, зачем они это делают, всюду следует один и тот же ответ — «Не знаю».